Глава четвёртая. Био. Общались мы с искры долго. Наверное. Время в великом ничто, как я для себя обозвал это пространство, воспринимается не как в реале. История мне была рассказана довольно обыденная. Две цивилизации не смогли поделить свою галактику и устроили эпическую зарубу. Я так и не смог убить из Искры названий. Она сказала, что очень сложно осуществить перевод В человеческом языке не существует таких понятий. Поэтому для себя назвал враждующие стороны «биусы и техксы», потому что это отражает суть возникших между расами противоречий. Одна раса пошла по биологическому или даже по биоэнергетическому эволюционному пути и постоянно совершенствовала свои тела и души. Вторая же предпочла довериться технике и со временем перенесла своё сознание в механизмы, став по сути цифровой, ну или кибернетической. Война между биусами и техксами длилась долго. Техксы брали количеством и постоянно атаковали своего врага миллиардами самых разнообразных роботизированных механизмов. Биусы же, за счёт высокой личной энергетики, которую развивали на протяжении миллионов лет, перемалывали этот металлолом в труху. Верх не могла взять ни одна из сторон, и тогда техксы пошли на беспрецедентный шаг и создали зорквирус, способный поражать биусов в самое сердце. Вирус использовал личную энергетику биусов как субстрат для молниеносного роста и распространения. К слову, почему техксы назвали свой вирус зорг, биуса так и не выяснили. Но да это уже и неважно После начала активного применения вируса положение биусов быстро ухудшалось. Вирус очень быстро изменял их тела, превращал в безжалостных тварей. Но самое неприятное – зорг измененные становились иммунными к оружию биусов, в основе которого так или иначе использовалась личная энергетика. Техксы заражали планеты биусов астероидами со спорами зорг-вируса. И биусы очень быстро теряли свои планеты. Казалось бы, ничто не способно остановить вирус, и техксы одержат победу в этой вечной войне. Но не тут-то было. Вирус оказался хитрее. Спустя примерно 150 лет, за которые споры зоргов спокойно развивались в недрах инфицированных планет, вот ведь какая неожиданность, на поверхность уже планет техксов начали уползать монстры и безжалостно уничтожать население. Им было плевать, что по большей части тела техксов состоят из металла и напичканной электроникой. Они чувствовали внутри души и поглощали их осколки. Таким этот вирус сделали сами техксы. К этому времени, как предполагает искра, вирус присутствовал не только на всех планетах враждующих сторон, но и на всех орбитальных объектах. Споры невероятно устойчивы во внешней среде и способны существовать вечно даже в условиях космического вакуума, и мгновенно прорастают, Стоит им оказаться в более благоприятной среде. Как это ни парадоксально, но у биосов оказалось больше времени, чтобы придумать решение. Всё же их миры надо было заразить целенаправленно, а техксы сами распространили споры по всем своим землям. Биосы быстро поняли, что справиться с этим вирусом они не смогут. И искали пути спасения своей цивилизации. Вот тут-то и появилась технология создания искры, которая способна вместить в себя биоэнергетический разум и перемещаться между измерениями. Прятаться в соседних галактиках не имело особого смысла. Вирус придёт и туда. Биус не стал вдаваться в ненужные подробности и рассказывать, как именно были созданы Искры. Просто обозначил сам факт, а может, он тупо этого не знал. Но была у этой технологии и огромная проблема. Без подходящего для симбиоза тела Искра не способна к взаимодействию с материальным миром. На энергетическом плане — да, на материальном — нет. Как уже сказал мой собеседник, Искры — Это эвакуационные капсулы с разумом, а не телом Биуса, которые до момента симбиоза находятся как бы на ином плане существования, энергетическом. Так и началась экспансия Биусов в иные измерения. Вернее, не экспансия, а бегство. В зависимости от кастовой принадлежности Биуса, искры имеют свою цветовую индикацию. Синие воины, золотой медики, фиолетовые учёные, красные универсалы. Можно сказать, гении своего народа, которых чертовски мало. Есть ещё серые. Это обычные граждане со слабой личной энергетикой. Но мой биус не в курсе, начался ли этап общей эвакуации. Его сознание загрузили в искру до того. «А зелёные?» — недоумённо спросил я в тот момент. «А зелёные индикация это искры, заражённые вирусом получил я ошеломляющий ответ. Естественно, я потребовал более развернутого ответа. И получил блин на свою голову. Биус, что поселился во мне, разбирался в теме довольно слабо. Всё же он был воином, а не учёным, но кое-что всё же прояснил. Технология создания «Искра» появилась буквально в последний момент. И оказалась настолько сложна, что не было и речи о том, чтобы спасти всех. В первую очередь в «Искры» грузили наиболее ценных индивидов, видных научных деятелей, которые будут способны на новом месте ударными темпами воссоздавать основные технологии биосов и продолжить работу над решением главной проблемы — ограничением распространения вируса потому как выяснилось, что эта зараза также способна просачиваться в другие измерения. Во второй очереди были медики и военные. Обычные граждане должны были пойти в третьей волне, если успеют. Зорг-вирус изменяет биусов мгновенно. Какое-то время ему нужно развиваться внутри организма. И только потом он полностью захватывает контроль. Но учёные биусов выяснили, что при погружении сознания инфицированного индивида в искру можно не только замедлить заражение, но и полностью его остановить. Сознание биоса взаимодействует с вирусом, тесно переплетается, изменяется. На основе таких объединённых с зорк вирусом искр учёные создали модифицированные искры, способные подключиться к матрице зорк изменённых организмов, подчинять вирус себе, изменять ход эволюции тварей, делать из них оружие. Это небезопасно, но возможно. В одну из таких модифицированных искр и поместили сознание моего биоса. Эта технология оказалась ещё сложнее. И поэтому людей, способных приручать зоргов, тоже ничтожно мало. Так чем же грозит Светке контакт с заражённой вирусом Искрой? Неизвестно. Чем сильнее становится Искра, тем больше она оказывает влияние на своего носителя. Никто не может предсказать, чего в разуме инфицированного Биуса осталось больше — своего или звериного. Но то, что разум изменён — факт. Светка же получила куда больше возможностей, нежели другие одарённые. Её искра может без вреда для себя контактировать с матрицами зорг изменённых организмов, взламывать электронику, оживлять иллюзии, проникать в чужое сознание. Причём при росте уровня искры для этого даже не нужно будет помещать врага в Либрос, всё можно проделывать из Реала. Скорее всего, раз Альгул так и поступил с Криусом Прадом. Энергетика учёных слабее, и её легче подавить, а потом и починить своей воле человека. Криус Прад не предавал защитников. Он оказался не в том месте и не в то время и просто стал рабом раз Альгула. Он уже не мог противиться его воле. Также мой биус сообщил, что первые эксперименты по переносу инфицированных сознаний в искры проводились на добровольцах с подмученной репутацией. То есть, попросту говоря, на преступниках. Искра, что досталась лидеру шайки форсовцев, похоже из таких. Хоть мой биус и не понимает, почему их вообще эвакуировали. Возможно, произошёл какой-то сбой. Но в результате имеем то, что имеем. Не исключено, что это изменённое вирусом сознание преступника захватило власть над человеческим телом и теперь стремительно перехватывает все рычаги управления галактикой, что все эти тысячелетия выстраивали асгарцы К слову, есть у моего Биуса и ответ на вопрос о происхождении асгарцев Беженцы долго путешествовали по нашей галактике и искали подходящий вид разумных для симбиоза. Но к тому моменту из более чем 10000 видов разумных лишь энергетика людей подошла Биусам. Естественно, они жили на Асгарде, который стал перевалочной базой биусов, кто эвакуировался из своего измерения в этом направлении. Так как даже среди людей лишь единицы подходили для полноценного симбиоза, биусы начали изменять ядро планеты и делать его пригодным для жизни на энергетическом плане. Туда истекались все беженцы, среди которых был и обладатель красной энергетики, то есть гений своего народа. Именно этот гений и продолжил работу, начатую ещё в своём измерении. Шло время... После симбиоза с биосами люди получили мощнейший толчок к развитию и начали осваивать вначале свою звёздную систему, потом соседние и так далее. Но решить главную проблему гению не удавалось. но ну, потом в нашей галактике появились зорги, и тщательно выстраиваемые планы полетели коту под хвост. В итоге гению биосов всё же удалось защитить Асгард от проникновения вируса. Но цена этого оказалась слишком высока. Сильнейшие беженцы биосов, что к тому моменту укрылись на Асгарде, отдали свою энергию ядру планеты, навсегда его изменив. Его излучение дезактивировало споры зоргов и отталкивало их за границы атмосферы. Но побочным эффектом от такого воздействия стало облучение людей и невозможность симбиоза с ними. Без влияния развитых биусов люди быстро утратили тягу к развитию, погрязли в междоусобных войнах, а потом и вовсе чуть было не уничтожили сами себя. На долгие сотни тысяч лет Астгард опустился до уровня Средневековья. За всем этим оставшиеся в живых биосы с ужасом наблюдали из ядра планеты. В итоге память о мудрых искрах, что помогали людям, остались лишь в детских сказках и мифах, а потом и вовсе практически стёрлись. В ядре Асгарда осталось не так много искр, поток беженцев давно иссяк, и они не имели возможности вступить в симбиоз ни с кем в нашей галактике. Так как Зорги уничтожили всю жизнь за исключением Асгарда. Биус не смог сказать мне, сколько примерно прошло времени, Большинство оставшихся искр впало в некое подобие анабиоза. Для того, чтобы продолжить путь в другие измерения и попытаться отыскать своих, не хватало ресурсов, а в этой галактике не осталось разумных, что подходили для симбиоза. Ему оставалось только ждать и надеяться, что люди когда-нибудь образумятся и начнут осваивать космос. Ведь только спустя несколько поколений жизни, вне энергетики ядра Асгарда, даст искрам возможность вновь вступить с людьми в симбиоз. Так, собственно, и случилось. Первые одарённые начали слышать голоса своих искр, но вместо диалога и взаимовыгодного сосуществования верхушка Асгарда решила завладеть силой искр и ничего не давать взамен. До какого-то момента люди выкачивали из иномерной цивилизации знания, а потом заглушили голоса искр нейросетью. Само собой знало об этом весьма ограниченное число людей из числа верхушки, а также учёные, которых впоследствии ликвидировали, но сам факт всё равно остаётся довольно неприятным. Чуть ли не все технологические чудеса, включая технологию перемещения в гибропространстве, асгардцам достались от биосов. но ну, а переписать историю — это дело техники. Люди во всех мирах умеют мастерски проворачивать подобные фокусы. Но искренне сдавались и продолжили искать подходящих кандидатов для симбиоза. Проблема заключается в том, что человек и искра должны быть не только близки друг к другу по духу, но и обладать схожей биоэнергетикой. Чем больше эта самая схожесть, тем выше суммарный потенциал симбиоза одарённого и его искры. А уже от этого зависит очень многое. Низкий потенциал не позволит наладить нормальное общение с носителем. Добиться высокого чрезвычайно трудно. Всё же люди и биосы хоть в чём-то и схожи, но различаются очень сильно. Как я уже догадался сам, решающую роль в вопросе подходящих условий для симбиоза с искрой является уровень самосознания общества. По своей сути, биосы являются созидателями, И только подобные устремления в людях могли приблизить их к сродству с искрами, но об этом знали и на Асгарде. В итоге получилось то, что мы имеем сейчас. Мой случай можно назвать уникальным. Я не чувствовал в себе ничего особенного, и уж тем более какой-то там тяги к самосовершенствованию. А об уровне самосознания нашего земного общества я вообще молчу. Подавляющему большинству абсолютов всё равно, что творится в мире, пока глобальные проблемы не касаются конкретного человека. Чего ж греха таить. Я сам такой каюсь, но, как оказалось, я такой не один. Схожие мировоззренческие тараканы обитают и в голове, в смысле Искре и моего Биуса. Он сообщил, что уже отчаялся найти подходящего носителя, с которым удастся образовать симбиоз с высоким потенциалом. Предыдущие попытки окончились провалом. Да, после смерти носителя Искра выживает. Она теряет часть своей энергии, становится слабее и требуется очень много времени на восстановление которые проходят в ядре Асгарда, но выживает. Если честно, то для меня стало откровением, что с разными людьми у Искр может случиться разный потенциал симбиоза. Я считал, что потенциал зависит от Искры, а не человека, но оказалось, что всё взаимосвязано. Итак, мы подошли к вопросу ней. В обществе биосов, как и у людей, существует понятие любви, что, к слову, встречается у единичных цивилизаций. Озвученный собеседником процент вызвал искреннее удивление. Способность любить обладают в среднем одна раса из 10.000, и именно поэтому люди способны вступать в симбиоз с искрими. В этом вопросе мы очень похожи. Все биосы однолюбы. Вернее, не так. У каждого биоса есть только одна половинка, которая идеально ему подходит в энергетическом плане. Найти свою половинку биосом чрезвычайно сложно, но они живут очень долго и никогда не теряют надежды. Мой биос встретил свою половинку уже здесь, в галактике Млечный Путь что вообще можно считать нереальным событием. Вот какова была вероятность того, что их искры направятся в одну сторону? Практически нулевая. Малейшее отклонение от курса, и искра могла бы пролететь мимо и оказаться в совершенно иной галактике, а, возможно, и измерении. Но мироздание решило иначе. Кунарные искры усиливают как друг друга, так и своих носителей за счёт прочнейшей энергетической связи. Та половинка, которая повезло с потенциалом, подтягивает до своего уровня другую. А потом растёт и общий потенциал. Это довольно сложный процесс, который по большей степени зависит от людей. Если человек по каким-то причинам сопротивляется, то результат так себе. Если действует в унисон желанием своих искр, то удаётся серьёзно усилиться. Но в связи с изначально низкими показателями потенциала, всё это не имело особого значения. Да и пробить блокировку нейросети оказалось практически невозможно. Разработчики этой технологии сделали работу нейросетей невероятно стабильной. Лишь моей модифицированной искре удалось отправить её на перезагрузку. Ну и мистики, скорее всего, на такое способны. Мне кажется, именно отключение нейросети открыло доступ инфицированному и изменённому зорквирусам разуму биусов к телу рас Альгула. Он захватил человека и стёр его личность, а сам встал у руля. «И что, ты тоже можешь перехватить управление над моим телом?» – спросил я у своей искры клятия. Надо бы ему имя какое придумать. А то уже устал называть его Биусом или Искрой. «Если будет отключена нейросеть, то да», — спокойно ответил голосом Дорана Грея Биус. «Но я не сделаю этого без твоего согласия. Это твоя жизнь, Ярослав Юрьевич. Мы теперь всего лишь помощники». «Ярос», — поправил Биуса я. «Теперь меня зовут Ярос. Обращайся и ты ко мне по этому имени». «Хорошо, Ярос», — покладется согласился собеседник. «Тогда ты можешь называть меня Био. Мне нравится это имя». «Договорились», — кивнул я. «Ну и что мы будем делать?» «Мы?» — удивился Био. «Я могу лишь делиться с тобой своей энергией, Ярос, и поступательно наращивать мощность искры. Для этого мне нужно два компонента — эрго и осколки душ. Но ты и так это знаешь. И что, не будет мудрых советов типа «Пойди туда, раздобудь ядрён батон и завали всех врагов». Наш главный враг — это зорги. Пусть не мы создали эту угрозу для множества измерений, но мы были одной из сторон конфликта, что привело к созданию зорг-вируса, так что косвенно всё равно виновны. Поэтому каждый биус, чьё сознание было помещено в искру, поклялся остаток своей жизни потратить на помощь разумным видам справиться с данной угрозой. Мы даём вам возможность уничтожать зоргов. Ну а как вы распорядитесь нашими дарами, зависит только от вас. Так значит, вы всё же смертны? зацепился за слова Био Я. Смертные. Голова Дорана Грей кивнула в такт словам. Каждый симбиоз, что не достиг абсолютного потенциала, разрушает энергетическую оболочку искры. Искра не способна функционировать вечно. Без искры умрём и мы. И какая у тебя попытка? Уже догадываясь, каким будет ответ, всё же спросил я. Я не считал, уклончиво ответил Био. У меня было много носителей, но что-то мне подсказывает, что в этот раз у меня всё получится и мы с тобой достигнем значения Абсолюта». «Ого, я смотрю, ты шутить пытаешься», — улыбнулся я. «Я начинаю верить, что мы с тобой похожи». «У людей весьма специфический юмор», — ответил такой же ухмылкой Био. «К нему надо привыкнуть. Да и своей специфики на разные планеты хватает». «Ладно, шутки в сторону», — продолжил разговор я. «Что мне даст абсолютный потенциал? Сколько он, кстати?» «100 единиц Эрго?» «120», — поправил меня Био. «У нас несколько иные меры, чем у людей. Но вместе с Уни добрать и 25 единиц вполне реально. Вам надо побольше вместе сражаться и почаще производить сопряжение искр», — посоветовал Био. «Но достижение абсолютного потенциала позволит вам закончить войну с зоргами», — как-то буднично заявил Био. от «Отчего я невольно рот открыл? Хм, если у меня, конечно, есть рот в этом великом ничто». «В смысле?» — отвис и спросил я. «Можешь пояснить?» «Легко». Ты ответил био. Когда вы достигнете абсолютного симбиоза, вам хватит сил починить королеву колонии и через неё управлять не только всеми зоргами, но даже отдельными спорами. Моя модифицированная искра поможет взломать зорг-матрицу главного управляющего алгоритма всей колонии зоргов на планете. Ты сможешь по своему желанию изменять споры вируса, отдавать уже сформированным зоргам любые приказы, хоть комнатных собачек из них сделать. Но если попытаешься провернуть такой фокус раньше, то погубишь всех нас. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Так просто?» «Просто?» Тут уже не выдержал био и совсем по-человечески выпучил глаза. «Поверь, это будет совсем непросто. Удержать потенциал на одном уровне и добрать 25 единиц — это далеко не одно и то же. Каждую новую единичку вам придётся выигрывать с боем, причём рядовые твари для этого не подходят. Единственная возможность прыгнуть выше головы — это сражаться с сильнейшими, а это элитные зорги и хранители гнёзд». «Да теперь я голыми руками порву этих элитников!» Водушевлённой новостью возбуждённо проговорил я. «Теперь хоть стало понятно, к чему стремиться. Ну или загрызу», — добавил я. «Голыми зубами?» — подколол меня Био. «Если надо и голыми», — подтвердил я. «Но мысль я твою уловил. Будут советы по развитию. Есть ли возможность повлиять на выбор грани твоего дара? И вообще, можешь рассказать о Стелсе? Хочется заранее знать границы моих возможностей». «Не нужны мне сюрпризы в самый ответственный момент». «В абсолютной невидимости нет граней», — остудил мой пыл био. «Весь излишек поглощённой энергии уходит на укрепление дара. Они и делают его абсолютным. Без излишка стелс будет слабеть. Его надо постоянно подпитывать, иначе он станет уязвим даже для устройств людей. О зоргах я вообще молчу. Но советы будут. Пока не достигнешь 50 уровня, даже не думай опускаться ниже второго яруса гнезда». Зорги четвёртой стадии эволюции выше способны чувствовать энергетику на совершенно фантастическом уровне. Пока дар не укрепится, существует риск, что тебя и твою группу обнаружат. Во всём остальном полная свобода. Пока есть излишки энергии, никакими техническими средствами, что есть в распоряжении Асгарда. Скрыть стелс невозможно. Я потратил очень много личной энергии, чтобы даровать тебе именно то, что в итоге поможет победить зоргов. И намертво связал свою жизнь с тобой, Ярос. Даже при достижении абсолютного потенциала у меня уже не будет другой жизни. Когда умрёшь ты, закончится и мой жизненный путь. «Всё на зеро», задумчиво произнёс я. «Я смотрю, то азартный парень, раз сделал такую серьёзную ставку на мутную лошадку в моём лице». «Уж какой есть», — улыбнулся Био. «Ладно, с этим вопросом мне всё понятно. Осталось только решить, что делать с раз Альгулом. Я так понял, что не все из ваших дали клятву бороться с зоргами». Напомнил я о проблеме захвата власти в сообществе людей. «Ты прав, Ярос», — не стал спорить Био. «Я не знаю, откуда взялась эта искра. Её не было с нами в ядре Асгарда, как и искра Светланы. И мне это не нравится. У нас нет достоверной информации, что стало с цивилизацией наших извечных врагов. Возможно, они тоже нашли способ выжить. И сейчас экспериментируют с законсервированными искрами, с инфицированными вирусом сознаниями биусов». Ну или кто другой обнаружил хранилище и случайно его вскрыл? Тут может быть много вариантов. А где истина мне неведома? Такие случаи стали довольно регулярными. Но не сказать, чтобы слишком уж частыми. У всех таких одарённых всегда появляется один и тот же дар, который люди назвали «даром мистика». И боюсь, что с этой проблемой вам придётся разбираться самостоятельно. У нас ещё будет время продолжить общение. А сейчас тебе пора возвращаться к жизни. А то Элиза уже отчаялась тебя реанимировать. И скоро её накроет паническая волна. Яркая вспышка нереальной синевы с лёгкой примесью золота, а потом мой судорожный глубокий вздох и вопль любимой девушки. Ярос! Живой! Ну слава всем богам!